Не повторяем рассказы о восстаниях мирских людей, отдаленных городов в царствование Михаила Федоровича и в начале царствования Алексея Михайловича. В конце царствования Алексея в 1673 году жители Кайгородка под предводительством Аничка Ташкинова и Миски Беркутова воеводе Волкову в денежных доходах царских отказали, приходили на воеводу бунтом и хотели убить. От воеводства отказали, приставов и целовальников с города свели, правительство послало сотню стрельцов для утушения бунта, и дело кончилось пытками и висельницами. Не от одних, впрочем, посадских людей доставалось иногда воеводе. Иногда посадские должны были выручать воеводу. Однажды в шуе на посаде раздался сполошный колокол, посадские сбежались и видят, что их воевода Барков лежит чуть живой. Ехал он из гостей вместе с соседним помещиком стряпчим Кашинцевым, человеком страшно задорным, поссорились, подрались, и Кашинцев выдрал у воеводы всю бороду без остатка. Представителем мира перед правительством был земский посадский и всеуездный староста, выбранный миром. Тяжело от воевода или от кого, или от чего бы то ни было, староста бьет челом во всех посадских и уездных людей места. Он кормит воеводу и под но когда кормить становится тяжело, когда мир начинает волноваться, староста своими за своих, староста лает воеводу. Но не всегда бывали такие бойкие старосты. Иногда староста соединялся с своеводою и действовал против мира, против выгод своих избирателей. И мирские люди обращались к правительству, били челом на своего старосту. В наших мирских делах учинил большое дурно. В денежных приходах и расходах – большую хитрость, о себе корысть. Подговаривался к воеводе и к тому же откупщику, пьет и ест с ними, беспрестанно и ночи просиживает. На нас воеводе и откупщику наговаривает, и нас продают и убычат, вели государь от нас его вывести против дурного староста, избранного, у избирателей нет другого средства, как просить правительство вывести его из города, потому что, если смиренный староста останется у них, им будет плохо, потому что это обыкновенный человек богатый, сильный. Слабость общества, мира перед отдельным лицом высказывалась и в другом случае. Кто-нибудь из мирских людей начинает дурно вести себя. Мир предвидит, какие беды могут произойти от этого». Напьется пьян, сделает какой нибудь дурно, подерется, убьет кому-нибудь до смерти, мир будет отвечать. его до подьячие, которые ждут только того случая, как бы поножиться насчет мира. Постараются припутать к делу как можно большее число людей, и мир убьет челом. Жалобы нам на посадского человека Короба. Пьет и бражничает безобразно, в зернь и в карты играет, жену свою бьет и мучит не по закону.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 Слабость мира особенно выражалась в розни, усобице между богатыми и бедными посадскими людьми. Явление, которое встречалось не в одном Пскове, ни из одного Пскова получались такие челобитные. Бьют челом посадские средние и молодчие бедные людишки всех сороков. Жалоба нам на посадских людей, на прежних земских старост и нынешнего, и на всех лучших богатых людей» лучшие и богатые люди нас окладом и тяглом не по силам загнели. А себя в окладе облегчили, из тех своих легких окладов на многие годы тягло не доплачивают, оставляют за собой задолги, и для того земских старост по книгам друг другу норовя не считают, а нам, средним и молодчим людишкам, насчет не дают» все совсем относилось к правительству, било челом великому государю. Правительство не оставалось глухо к челобитиям, просил какой-нибудь мир выборного чиновника вместо коронного, правительство охотно соглашалось. Бьют челом, чтобы городничего или городового приказчика, по нашему коменданта, оставить и выбрать нового миром, государь велит выбирать.